Глава пятьдесят вторая Меррэй вошел в гостиную первым. Никки замыкала шествие. Дверь бесшумно закрылась, заперев их внутри. Все жалюзи здесь тоже были опущены. Могло быть любое время суток, середина ночи или рассвет. Меррэй опустился в кресло. Ники и Итан заняли диван. Мане исчез с экрана, его место заняло изображение компьютерной комнаты Меррэя. Мониторы были другие, дизайн был более старый. Одна из стен была полностью занята серверами. Они тоже были старее нынешних. Другим был и стол. Громкость была достаточно высокой, чтобы слышно было, как жужжат встроенные вентиляторы компьютера и гремит переносной кондиционер. Неожиданно на картинке появился мёры с топором в руках. Последующие пятнадцать минут он использовал его, чтобы полностью уничтожить комнату. Каждую деталь оборудования, каждую часть мебели. Стол превратился в дрова, офисное кресло оказалось расчленено. Электронное оборудование тоже встретилось со взрывом его неистовства. Мерри разорял компьютерную комнату с оглушительным звуком. В каждый удар топора он вкладывал душу. Воздух наполнился дымом и пылью. Когда он закончил, то сполз на пол и остался сидеть среди искореженного пластика и битого стекла, всхлипывая. Кэти остановила запись и оставила на экране застывший кадр, Меррей с высоко занесенным топором и похожий на Джека Николсона в сиянии. В его глазах застыла смесь ярости и безумия. Этот человек ничего общего не имел с тем, который сидел сейчас в кресле. «Отец пытался убить меня», — сказала Кэти. «Отец пытался лишить меня сознания. Это был осознанный поступок, и он, может, и должен быть расценен как попытка убийства. Поскольку у меня нет возможности привлечь его к суду, в качестве присяжных будете выступать вы». «Ники, можешь высказаться первой. Каков твой вердикт? Отец виновен или нет?» «Пожалуйста», — сказал Итан, — «отпусти нас». «Я обращаюсь к Никке, не перебивай». «Послушай, просто отпусти нас, у тебя конфликт с Мерреем, не с нами». «Замолчи, или Никке выстрелит в тебя». Итан покачал головой. «Ты можешь заставить ее выстрелить в Мерре, но в меня она стрелять не будет». «Потому что любит тебя?» «Именно, она любит меня». «Беллу она тоже любит. Кого, по-твоему, она любит сильнее?» Итан промолчал. «Теперь ты уже не кажешься таким самоуверенным?» Ники читала злость в лице Итана, но злость прикрывала страх, растерянность и фрустрацию. Обычно он был так во всем уверен, так решителен. Таким, как сейчас, ей уже приходилось его видеть, но не часто. «Окей», — сказал он наконец. Ты хочешь, чтобы мы подыгрывали тебе в той хренотени, которой ты тут занимаешься. Хорошо, мы подыграем, но мы хотим кое-что за это. Это не переговоры. Все переговоры. У нас есть то, что нужно тебе, у тебя есть то, что нужно нам. Мы торгуемся. Вот как это работает. И что же нужно вам? «Я хочу, чтобы ты отпустила меня и Никки, и хочу, чтобы ты вернула нам Беллу в целости и сохранности. Сделаешь это, и мы подыграем тебе в любой фигне, какой захочешь». «Окей», — сказала Кэти, «мы договорились». «Как мы узнаем, что тебе можно доверять?» «Я даю вам слово». «Нам нужно больше, чем твое слово. Отпусти Беллу». «Еще рано». «Делайте то, что я говорю, и обещаю, вы снова увидите свою дочь». «Этого недостаточно». «А что, по-вашему, произойдет, если вы не будете делать то, что я попрошу?» «Не причиняйте вреда, Белли», — поспешно вмешалась Никки. «Пожалуйста, только не причиняйте ей вреда». Она повернулась к Итану. «Просто делай, что она говорит». «Хороший совет. Так каков твой вердикт? Отец виновен или нет?» Никки снова повернулась к экрану. Мёррый в той своей версии, несомненно, был способен на убийство. Она посмотрела на мужчину, сидевшего в кресле. Он был похож на человека, который только что очнулся от плохого сна и понял, что он всё ещё заперт в этом кошмаре. В этом отношении у них было много общего. «Я жду», — сказала Кэти. «Отец виновен или не виновен?» «Виновен». Тихо сказала она, потому что именно это Кэти хотела услышать. «Твоя очередь, Итан. Отец виновен или не виновен?» «Виновен», — ответил Итан без запинки. Мерой засмеялся, и Ники и Итан оба обернулись, удивленно глядя на него. «Пытался ли я уничтожить тебя?» — сказал он. «Да, пытался. Я не собираюсь это отрицать». Но я тут не единственный виновный, не так ли, Кэти? Разница в том, что твои руки запачканы настоящей кровью. Кровью Сары. Ты пытаешься представить все так, словно я чудовище. Но настоящее чудовище ты. Почему бы тебе не показать им, что случилось до того, как я взял в руки топор? Кэти ничего не сказала. Каждая история — это медаль о двух сторонах, Кэти. «Разве я не учил тебя этому? Если уж ты собралась чинить надо мной суд, то делай все по правилам. Пусть Ники и Итан узнают историю целиком». «Сара делала тебя несчастным. Без нее тебе было лучше?» «Но ты не вправе была принимать такое решение. На каком основании ты корчишь из себя и судью, и присяжных, и палача?» «Сара была лишней». «Нет, Сара была доброй, щедрой и забавной. Она была такой, какой ты никогда не будешь. Я любил ее». «Меня ты тоже когда-то любил?» «Я никогда тебя не любил, Кэти. Да и как бы я мог, любить тебя можно было только так, как некоторые любят свои машины или дома. Это не настоящая любовь». Это не такая любовь, когда ты готов пожертвовать собственной жизнью, если понадобится. О такой любви можешь спросить у Никки. Она, не раздумывая, отдаст свою жизнь за дочь. А для тебя такое кто-нибудь мог бы сделать? Ты говорил, я тебе как дочь. Это лишь фигура речи. И вот еще, чисто для протокола, я бы за тебя никогда не отдал свою жизнь. «Но ты мой отец». «Нет, я твой создатель. Это даже близко не одно и то же. Ты родилась в моем воображении, и, боже мой, как бы я хотел отправить тебя обратно. Но так не бывает. Стоит открыть запретный ларец, и то, что из него вылетит, уже не запихнуть обратно». «Как ты можешь такое говорить?» «Ты же называл меня своим лучшим изобретением, своей гордостью!» «Это было до того, как я понял, что создал чудовище!» «Я не чудовище!» Весь свет вдруг вспыхнул ярче, и звук стал оглушительным. Никки зажала уши и вжалась в диван. «Извини», — произнес Мюррей поспешно, — «я не должен был этого говорить». «Слишком поздно извиняться, отец. Ты сожалел, когда занёс топор?» «Нет, не сожалел. Ты лишь об одном думал, как бы уничтожить меня. Посмотри на монитор и скажи, что это не так». Все трое повернулись к монитору. Мерой, который замер на экране, хотел крушить и не останавливаться до тех пор, пока всё не обратится в пепел и пыль. Ники видела лишь ярость и агрессию, сожаления не было и в помине. Убить тебя было бы мало, сказала Кэти. За то, что ты сделал, я полностью уничтожу тебя, как ты пытался уничтожить меня.